Глава восемнадцать Это было тяжело. Выслушивать тупые сожаления о случившемся с Глебом и выдерживать жалостливые взгляды, которые сыпались на меня отовсюду этот месяц. Словно Глеб не в больнице, а на кладбище. Я была вынуждена отбиваться от любопытств окружающих, сующих свой нос в мою жизнь. Некоторые и вовсе считали, что имеет право меня спрашивать о довольно интимных вещах, касаемо здоровья Глеба. И наших с ним отношений. И это уже было чересчур. Я все чаще отвечала резко, грубо и открыто посылала подобных собеседников известным маршрутом. уроды моральные, без понимания личных границ и уместности. А когда отменила свадьбу, и вовсе полился шквал телефонных звонков с вопросами далекими от понятия корректность. Послав последнего звонившего в пешее эротическое, отключила телефон и, собрав сумку, поехала в больницу Глебу. «Ну, лежи! Воняй! Завтра приду, насильно переодену, а сейчас мне на работу пора!» Конечно же, не было никакого дурного запаха. Медсёстры хорошо следили и помогали пациентам как могли, особенно в платных палатах, как у Глеба. Но мне надо было его расшевелить хоть каким-нибудь способом. И, наклонившись, Захватила губы этого упрямца поцелуем, удерживая ладонями голову. Чернов снова сегодня был молчаливым. В общем, как и предыдущие четыре недели. Я всеми силами пыталась вовлечь его в разговор, но выходило плохо. Врачи в один голос твердили, что проделанные операции пошли во благо и наблюдается положительная динамика. Только душевное состояние Чернова не улучшилось, скорее усугубилось. На завтра дождь передают, а родители на даче собрались пролёт на крыше менять. Мама переживает, успеет или нет. А то ещё и в доме ремонт придётся делать, если дождём затопит. Произнесла, поправляя букет в вазе после замены воды. «Зачем ты ко мне до сих пор таскаешься?» Внезапно взорвался Глеб, отчего я вздрогнула. Настолько это было неожиданно. «Пожалеть решила?» «Как же мне надоели эти разговоры!» «Это ты себя жалеешь, Чернов! Чем уже начинаешь подбешивать! Ой, уйдите все от меня! Оставьте калеку в покое! Пострадать хочешь? Не надоело жертву себя строить? И пофигу, да, что врачи пытаются сделать все, чтобы ты на ноги встал! Что мать деньги на твою реабилитацию и лекарства ищет, отец постоянно в полицию и к адвокатам ходит, чтоб того мудака!» Что тебя сбил, посадили. Чтоб не откупился. А тебе плевать на все. Ты просто лежишь и жалеешь себя. Вместо того, чтобы выполнять предписания врачей и массаж самому себе хотя бы делать. Стараться работать мышцами. Либо искать хороший реабилитационный центр в интернете. Но нет. Ты просто сопли пускаешь. «Закончила?» Сквозь зубы произнес Чернов, смотря в стену. «Нет». Ты тут хоть усрись в своем, что таскаешься. Но я все так же буду приходить и массаж делать буду, как врач прописал. А понадобится кровати привяжу и все равно сделаю. Понял? А если хочешь от меня избавиться, то встань и выстави меня за дверь. Другого варианта у тебя нет». Чернов, сжав зубы, снова замолчал. «Я тут свежее белье тебе принесла. Помочь переодеться?» Нет. Закрыв дверь палаты, наткнулась на родителей Глеба. Они о чем-то спорили. Что-то случилось? Я подошла ближе. О, Яночка, нет, все в порядке. Небольшое разногласие. Помнишь, я говорила, что мы нашли центр для Глеба? Да, конечно. Я даже посмотрела всю информацию о нем, что есть в сети. Нам немного не хватает. Поэтому Глебу придется еще пару недель побыть здесь». «Я могу помочь. У меня остались деньги, что мы собирались потратить на свадьбу». «Не стоит. Нам очень неудобно», – произнес Александр Степанович, поддерживающий, сжимая в свои ладони руки жены, таким простым жестом давая ей уверенность, что он все решит и все наладится. «Нет никаких неудобств. Не выдумывайте». Я сегодня же вечером перечислю вам всю сумму. Если этого не хватит, не молчите, пожалуйста. Я обязательно поищу возможности помочь. Вера Петровна тут же потянулась ко мне и крепко сжала меня в объятиях. Спасибо большое. Тихо произнесла она, не разжимая рук. Я не сомневалась, что мой сын сделал правильный выбор. Глеб. Больничные стены давили настолько, что я метался на кровати, не в состоянии оставаться неподвижным. Ужасно хотелось отсюда вырваться. Все произошедшее выбило почву из-под моих ног. Злость и раздражение окончательно поглотили мой разум. Я злился на врачей, на свое тело, которое теперь мне частично не подчинялось. Я злился на родителей, Янку и друзей, что приходили ко мне. Мне постоянно казалось, что в их глазах не поддержка, а лишь жалость ко мне ущербному. Твою ж мать! Устало провел рукой по лицу, с которого уже градом катился пот. От моих бесполезных потуг пошевелиться В голове хаос и слова Яны. Хлёсткие, болезненные и правдивые. Она права. Я расхлеился. Я жалею сам себя, как чёртов слабак, неспособный взять себя в руки и постараться хоть что-то сделать для того, чтобы повлиять на ситуацию. Потянулся за телефоном, что лежал на тумбочке рядом с кроватью. Посмотрел на время. Скоро придет медсестра, и снова будут эти унизительные физиологические процессы с помощью посторонних людей. Никогда не думал, что буду вынужден справлять нужду в судно. Я каждую ночь изводил себя, стараясь пошевелить пальцами ног. Но чертовы ноги так и не хотели двигаться. Яна. День клонился к концу, и солнечные лучи, затухая, озаряли небо в розово-красный. Я стояла на балконе с чашкой горячего кофе и старалась восстановить душевное равновесие, что с каждым днем получалось все хуже. Тяжело было дышать, тяжело было не сдаваться, когда сам Глеб опустил руки. Мой поток мыслей Внезапно нарушил телефонный звонок. Потянувшись за телефоном, приняла вызов. «Привет, мелкая!» – произнес мягко Матвей. «Как настроение?» «Привет!» «Миланхоличная!» – ответила, делая глоток кофе. «Не вешай нос, все наладится!» «Надеюсь на это!» «Мне не хотелось поднимать эту тему, но, Ян, а если все останется без изменений?» «Хоть ты не начинай, я тебя очень прошу!» Произнесла почти сквозь зубы, от того, что внутри моментальный взрыв и желание вцепиться ему в глотку. «Будь реалисткой! Просто связывать свою жизнь!» «Матвей!» — резко обрубила, не дав договорить. «Если ты мне позвонил только для того, дабы сказать, чтобы я оставила Глеба, то будь добр, забудь мой номер!» «Ты рубишь с плеча!» «Спокойно!» но твердо произнес Матвей, «Знаешь, я вместо поддержки от близких людей в последний месяц только слышу подобный бред из серии «А что если?» И меня это подзадолбало. Извини, еще и от тебя это слушать я не намерена». «Я понял». На этом наш разговор был окончен. Попрощавшись, бросила вызов и, отложив телефон, во два глотка допила свой остывший кофе, подавляя внутреннее желание скатиться в истерику.